«Почему никто не поставит его на место?» Шалок готова была заплакать. «Папа давно бы с ним разобрался!» Артем с Бенедиктом растерянно переглянулись и опустили глаза. Вредин наоборот, оживились и посмотрели на командора. «Давай разберемся!» «Его задача — спасти цивилизацию!» «Для этого он должен передать в департамент» Соответствующие научные знания и технологии Он саботирует эти мероприятия? Нет Может, он мало работает? Нет Может, он третирует своих девушек? Нет Он тебя за хвост дергает? Мы о деле говорим или дурака валяем Извини, сформулируй свои обвинения Он бессовестно присваивает знания нашей цивилизации. Он препятствует контакту между ящерами и драконами. Мы могли бы за полгода разобраться с их светилом и сообща с новыми силами ой ли. В чем я не права? Сколько лет существует цивилизация ящеров? Вечность, миллионы. А уровень техники весьма низкий. Их цивилизация погрузилась в Стасис и проснулась только тогда, когда возникла непосредственная опасность существованию Убери опасность, и они опять уснут на миллионы лет Конечно, мы можем тайком от них стабилизировать их солнышко Удивятся, но придумают научное объяснение, кому от этого станет лучше Даже спасибо никто не скажет, поддакнула Мириван. Ну я же не это предлагаю, а встретиться в открытую, обсудить проблемы. Спасибо скажут, но все равно уснут, перебила Мириту. Сестренки, строго перебил командор. Шаллах, ты когда-нибудь интересовалась прогрессорством? Нет, а что это такое? Род человеческой деятельности. Слабо развитые в нашем континууме, хотя и у нас имеются отсталые планеты с феодальной структурой власти. Отец, зачем о Таньте говорить во множественном числе? Сестренки Ша. Наш способ перемещения по Вселенной, нуль Т, в других континуумах часто используют звездолеты. Медленно же. Сверхсветовые звездолеты на принципе Диэтринитации По существу то же самое 0Т Только наизнанку Ненадежно, опасно Но это открытие Лежит в основе пути развития Человечества А когда летают На ненадежных кораблях По всей галактике На многих планетах Появляются колонии Из потерпевших аварию экипажей Весь фокус в том Что аварии звездолетов на удивление однообразны Движителю не хватило мощности А мощности не хватило по той простой причине Что штурман проложил курс мимо гравитационной аномалии Чаще всего это черная дыра Курс звездолета отклоняется в прошлое Опасная штука Легендное ускорение в гравитационном поле Обычно корабли проваливаются на 3-5 тысяч лет, поэтому насос никто не отвечает. А когда находят пропавшую экспедицию, на планете вполне сформированное, феодальное или капиталистическое общество. Естественное желание спасателей подтянуть отсталую планету до среднего уровня. Вроде бы Ничего плохого в этом нет. Формируются комитеты и институты, на планету внедряются сотни агентов и начинают переписывать историю. Кровь льется рекой, попытки ускорить прогресс встречают бешеное сопротивление. Но что интересно, прогрессорам обычно удается подтянуть общий уровень до такого, при котором их удается Идентифицировать местными средствами После чего их с треском вышибают с планеты Люди не любят, когда ими тайно кто-то управляет Ну мы же не тайно Но мы и не говорим о людях Или ты хочешь сказать, что Бенедикта здесь встретили с распростертыми объятиями И сразу попросили помочь О своем появлении не говорю у меня талант нарываться на неприятности. Я все равно не согласна. Это хорошо. В экспедиции полезно иметь скептика. Но не пытайся форсировать контакт. Это приказ. Я не маленькая девочка. Вы не имеете права мне приказывать. Шалах, не зарывайся, воскликнул Артем. Подожди, Артем, остановил его командор. «Боюсь, что в последнем шаллах права, но в этом случае я буду вынужден передать запись нашего разговора Болону». «Вы просто не понимаете», — разрыдалась драконочка и выскочила за дверь».